Мимоходом в ней был задет и герцог Карлянский, как потомок цареубийцы Филиппа Эгалите. Из чувства благодарности к тому, кто пристроил его на службу в канцелярию герцога, Александр немедленно сочинил элегию на смерть генерала Фуа. В двух с лишним сотнях нескладных и патетических стихов он воспевал благородного героя, чей полет был прерван, и перед чей памятью безутешный народ преклоняется, восклицая. Еще один камень выпал из Храма Свободы. Дюма хотел издать поэму и рассчитывал, конечно, на официальную дотацию, но никто и не подумал ему ее предложить. Пришлось ему запустить руку в собственный карман и напечатать свой опус за счет автора. Столь напыщенное произведение показалось ему вполне достойным того, чтобы признаться в своем отцовстве, а потому оно было подписано уже не именем Дави, но именем Александра Дюма, и автор принялся широко распространять его среди знакомых. Начальники поэта-дебютанта, начиная с удара и заканчивая бравалем, Сочли, что если метрика оставляет желать лучшего, то, по крайней мере, авторам руководили весьма достойное побуждение. Его Королевское Высочество также одобрил поступок своего служащего. Один только лосань кривился, поскольку был крайне щепетилен в вопросах просодии. Но, как бы там ни было, канцелярским насмешникам пришлось прикусить языки. Конечно, Александр и сам понимал, что те, кто расточает ему улыбки, выражают тем самым скорее согласие с его политическими взглядами, чем восхищение его литературным даром. И все же он обрадовался и тому, что Элегия удостоилась похвалы Этьена Араго Фигаро, и тому, что она вместе с прочими сочинениями того же толка была включена в сборник, озаглавленный поэтический венок генералу Фуа. На волне этого успеха у сторонников Дюма перешел от поэзии к прозе и написал одну за другой три новеллы, навеянные недавними и потрясшими Францию событиями. Фоном для его истории служили поочередно наполеоновская эпоха, начало реставрации и французская революция. Несмотря на то, что стиль новелл был неестественным и не самостоятельным, они все же свидетельствовали о том, что автор одарен способностью создавать драматическое напряжение и явно склонен к отображению великих исторических событий прошлого. Тексты, объединенные под общим названием «Современные рассказы», автор посвятил Марии Луизе. «Моей матери. Дань любви, уважения и признательности. Так звучало это посвящение». В десятый раз, перечитывая фразу, сопровождавшую щедрый дар, Мари-Луиза прижимала руки к сердцу, словно стараясь унять его счастливое биение. Никакие признания мужа в любви не волновали ее до такой степени. Она молилась о том, чтобы эта книга, первая книга ее Александра, была встречена восторжена. Но издатели, у которых новеллы вызвали куда меньшее восхищение, чем у любящей матери, поочередно отказывались их печатать. Тем не менее, жене владельца типографии Сетье автор показался столь привлекательным внешне, что она уговорила мужа издать сборник в складчину. Александру достаточно было внести 300 франков, составлявших его долю. Его дитя сразу же увидит свет и дойдет до читателей. Но где их взять? Эти чертовы 300 франков! наилучшим решением было бы, вероятно, снова прибегнуть к помощи короля Клакеров. Воспользовавшись тем, что свадьбу и похороны недавно приняли к постановке в театре Порт-Сен-Мартен, Дюма попросил у парше аванс под будущие гонорары. Тот выдал требуемую сумму, и современные рассказы были сданы в печать. Дата выхода в свет 27 мая 1826 года, тираж, тысяча экземпляров. Первая статья о книжке все того же тена Араго Фигаро. Критик предсказывал читателям, что они испытают поочередно сладостное, печальное и мучительное волнение. Александр счел, что такие слова для начала звучат совсем неплохо. Но вместе с тем Араго посоветовал автору работать над стилем. В его текстах, дескать, Много неуклюжих оборотов, затертых выражений, ошибок и погрешностей. Словом, это была, конечно, похвала, но умеренная. Больше ни один рецензент не высказался. Больше о книге не было сказано ни единого слова, ни плохого, ни хорошего. Современные рассказы никого не заинтересовали. Через несколько недель после того, как сборник появился в книжных лавках, Александр подвел итог. Продано четыре экземпляра.